ЧАСТЬ 5 Чудовищные крики и визги сопровождали нас весь путь до границы Лисбурга, пока мы не приземлились за его пределами. В одно мгновение сказочное королевство Нилбога превратилось в ад на земле, тысячи демонов вылезали в буквальном смысле из стен домов. Земля раздавалась, и появлялись подземные существа, чудовища поднимались из зданий, которые, кажется, были выстроены вокруг них. Одна тварь внешне напоминала одновременно драконой горгулью, большие кожаные крылья, Бугристое тело и хищная клыкастая морда. Помесь Горгули с драконом, а множество других летающих существ поднимались в воздух, усаживались на стены, затем ныряли назад, когда на них обрушивался шквал залпов оружия и воздействия различных суперсил. «Миксер!» – выкрикнуло фестиваль имя своего заместителя. Миксер шагнул вперёд и использовал свою силу. Телепортация, но не живых существ, по крайней мере, не людей. Трава ему не мешала. Он телепортировал ландшафт. Холм разделился на две части и завалил разрушенное входное здание. Его сила вела себя непредсказуемо. Существовали вещи, которые он не вполне постигал или понимал. Во время телепортации в одну сторону иногда происходила телепортация обратно. При попытке залатать стену, он создал в ней отверстие. Однако эта проблема была известной, он уже давно имел с ней дело. Несколько не удивляясь, он исправил созданную дыру двумя последовавшими телепортами, Если какой-то участок стены отсутствовал, он был погребён глубоко внутри и не играл существенной роли. Что-то внутри города гоблинов мощно ударило в стену, затем начало в неё вгрызаться. Я видела силуэт этой твари зрением немногих насекомых в этой области. У неё было четыре ноги и тело, сочетающее в себе сильные стороны носорога, слона и медведя. Она была настолько сильной, что я заподозрила, что она способна прорваться сквозь огромную бетонную стену. Обороняющиеся кейпы выстроились вокруг Элисбурга разреженным кольцом, среди них были фестиваля Миксер, что я восприняла как признак того, что группа голема разобралась с в Нарфолке. Герои открыли огонь по гибриду горгульи-дракона, который снова появился над краем стены, затем исчез, чтобы только вынырнуть значительно дальше, в попытке найти место, где оборона была слабее. Это было худший возможный сценарий во множестве смыслов. Мы не могли позволить себе увязнуть здесь. Еще два нападения. сказала фестиваль. «Всего пару минут назад. Два разных города. Бой в Редфилде ещё не закончен, что означает, что у нас одновременно три кризиса, подготовленных бойни номер девять. Четыре, если считать этот», сказал миксер. Существо снова ударило в стену, миксер укрепил её, телепортировав к ней вторую половину холма. «Это начинает выходить из-под контроля», констатировала фестиваль. «Ты хочешь сказать, что раньше всё было под контролем?» Спросил поединщик, стоявший в стороне с группой кейпов, держащих оборону. «Всё выходит из-под контроля ещё сильней!» Ответила она. Когда кейпы приземлились, меня положили на землю. Я осознавала, что кто-то проверял меня на отсутствие ранений, но это казалось неважным. Я смотрела в затянутое небо, на то, как одиночные капли падают на линзы маски, разум бешено работал, переваривая поставляемую роем информацию о бою, идущем как внутри, так и снаружи периметра, Я вздрогнула, когда услышала голос Голема. Он сидел неподалёку. Это я виноват. Это была безвыходная ситуация. Сказала я и подняла локоть, чтобы медик мог проверить мои ребра. Джек специально всё так устроил. Я мог что-то сделать. Сказать что-то по-другому. Нет. Мы разыграли все наши карты, но этого оказалось мало. С Сила ампутации и неуязвимость Сибири. Что мы могли им противопоставить? Должен был найти способ. Пока мы справляемся. «Неужели?» – спросил он. «Мне так не кажется. Пока что мы прошли через все подготовленные для нас испытания. Это не означает, что мы справляемся». Отозвался он. Я не знала что ответить. Он встал. «Пойду поговорю с кем-нибудь из руководства. Найду, где могу оказаться полезным». «Давай», – ответила я. Он ушёл, и я опустила голову на землю. У Джека был заготовленный план игры, но чем больше над этим размышляло... тем больше понимала, что игра была лишь фарсом. Он знал, что мы помогаем Голему, он специально всё устроил, чтобы мы были вынуждены помогать. Когда мы начали побеждать, возможно, в более быстром темпе, чем он ожидал, он начал наращивать масштаб нападений. Как Джека намеревался, текущая ситуация оставила перед Тео дилемму точно такую же, как и в самом начале. Преследовать Джека или сосредоточиться на борьбе с последствиями это было обдуманное рассчитанное действие, что означало, что Джек полностью осознает происходящее, и не теряет контроль над ситуацией. Незнакомый Кей попустился рядом со мной на колено. «Всё хорошо?» До сих пор мы столкнулись лишь с небольшой частью девятки, даже предполагаю, что все, с кем мы сразились, были уничтожены, их осталось ещё так много. Моей сильной стороной было решение проблем, умением же Джека было создавать проблемы. Как только мы находили решение к предыдущему созданному им кризису, он создавал новый, настолько нешаблонный, что нам приходилось полностью перестраиваться. специализированной группой выручных чудовищ, два нападения за раз, и вот теперь не успели мы разобраться с тем, что навалилось, как встали новые проблемы. Клоны не были такими способными, как оригиналы. Были более безрассудными. Они были посланы, чтобы проиграть. Были ли они страшными? Да. Были ли эффективными? Да. Но мы побеждали, и Джек даже не пытался сохранить их в живых. Они были расходным материалом. Вполне возможно, что если игра будет идти в том же русле, Мы продолжим побеждать. Возможно, где-то мы проиграем, но в итоге мы... Нет. Голем был прав. Мы достигли непрерывной серии побед. Ничего более. Шелкопряд. Я заставила себя встать на ноги. Какой-то кейп положил руки мне на плечи, чтобы помочь мне стоять ровно. «Я в порядке», — сказала я. Просто перебила дыхание. «Если у тебя ранение... У меня большой опыт в получении ранений. Я в порядке. Серьёзно». Ответила я... Он не ушёл, но когда я отпихнула его руки, отпустил меня. Я выпрямилась и ощутила боль во всей той части спины, которой я ударилась в землю. Завтра будет один огромный синяк. Но опять же, будет здорово, если мы вообще встретим завтра. Битва против творения Нилбога всё ещё продолжалась. Летающая горгулеобразная тварь перелетела в стену. Вокруг неё кружили обороняющиеся кейпы. Через стены начали перебираться другие твари, уворачиваясь от косивших их выстрелов. Восемь или девять существ перелетело в стену, вдобавок они несли с собой меньших по размерам гоблинов. Всех крылатых тварей сбили в небе, но многие из мелких пассажиров сумели выжить, упав на деревья или в гущу героев. Они без малейших колебаний перешли в атаку. «Нужны азазали!» — кричал кто-то. Я отправил они многих имеющихся у мне насекомых нападения, помогая укусами и шёлковыми нитями. «Я помогу, но не вступлю в бой. Не в этот раз». «Нет, я использовала каждое насекомое, до которого смогла дотянуться, но проклятые гоблиноподобные существа слишком хорошо их убивали». Нилбак без сомнения сконструировал их так, чтобы они для восполнения своего скромного запаса белков жили на диете из насекомых. Я направилась к стрекозе, летательный ранец висал на поврежденных лямках, перекинутых через плечо. Я едва не убедила себя, что мы побеждаем. Голем вернул меня в реальность, никакого прогресса не было». Джек распространял ужас, убивал невинных, и он изматывал нас. Учитывая количество пушечного мяса в его распоряжении, ему это ничего не стоило. Сейчас же, когда у него есть Нилбак, он будет клепать такое количество чудовищ и уродов, что сможет ими просто разбрасываться. Нет никакой гарантии, что мы сможем продолжить действовать, как раньше. Совсем наоборот. Я была уверена, что Джек станет придерживаться установленных с самого начала правил и улечит нас в том, насколько вопиюще мы их нарушили. а затем исполнит свою угрозу, убьёт ту тысячу людей и так далее. Я добралась до консоли, скинула ранец и села. Я нажала кнопку. «Отступник, это не настолько срочно, но свяжись, когда сможешь». Минута ушло на то, чтобы на экране появились все окна. Всё было настроено для того, чтобы отслеживать трансляции, поступающие от различных членов стражи и протектората. Некоторые были здесь, другие находились в прочих местах появления членов «девятки». Рэдфилд, неформалые стражи Брактон-Бэй, прикрывая друг другу спины, удерживали оборонительные позиции. Рапира произвела выстрел по капле телесного цвета, прыгнувшей между крышами, затем быстро перезарядила арбалет «Живодёр». «Живодёр» обладал некоторой способностью к регенерации и силой оборотня, которая позволяла ему управлять собственной кожей. Я видела, как он использовал её, чтобы цепляться за поверхность. Он развил эту способность, чтобы сдирать с людей кожу и грубо пришивать или скреплять со своей. Регенерация соединяла ткани, увеличивала дальность его силы, но не останавливала отторжение разложения, что заставляло его время от времени пополнять запасы. Он был одним из самых новых членов девятки, но они всё равно клонировали его. Ян Оскара проверила записи компьютера, касательно членов девятки, с которыми они столкнулись. Три живодёра, три топорылых, три миазма, три крысоубийцы. Все, кроме топорылова были чрезвычайно подвижными врагами. Кожа живодёра работала как абордажная кошка, позволяя ему забираться наверх, а также прерывать любое падение. С её помощью он мог задушить или оглушить противника, если считал это необходимым. Миазом был скрытником, который был невидим и необнаружим ни по каким признакам, кроме спускаемого им лишённого запаха газа, который подтачивал чужой разум, вызывая головные боли, шум в ушах, воспаление глаз. Иногда это приводило к слепоте, потере памяти и коме. Крыса-убийца, в свою очередь, была проворной. Получилось, что они противостоят девяти противникам, которые были быстрыми или изворотливыми, и которых нельзя было зажить в угол. Злодеев поддерживали трое топорылых, которые неуклонно обрели в сторону группы, препятствуя организации обороны и принуждая героев двигаться. Изображения с камер, которые были на стояке и его товарищах, дергались, пока они торопливо отступали. Камера утряхнула, когда рядом приземлилось что-то тяжёлое.